Глава третья «Где этот профессор? Где он, я спрашиваю?» Высокий тучный мужчина в дорогом халате и челме грозно смотрел на упавших перед ним на колени слуг. Важно, восседая на подушках в большом шатре, обмахиваемый большим веером на длинной рукояти в руках полуголого раба, он гневно раздувал ноздри, выказывая свое неудовольствие рядом на широком ложе возлежала грудастая наложница лениво щипая с грозди настоявшим рядом блюде виноград не вели казнить мурза произнес старший из двух коленопреклоненных людей был он сет глубокие морщины покрывали лицо, но глаза смотрели остро и холодно. мы думали что проблем не будет он же простой преподаватель, но буквально везде нас подстерегали неожиданности. Стоило нам тайно проникнуть в Академию, как на нас накинулись две злые, как тысячи шайтанов-женщины. Я сам бился с ними, и манеру боя имперских разведчиков могу определить сокрытыми глазами. Мы едва смогли уйти, но Салим Эфенди был ранен в задницу, когда мужественно прикрывал наши спины. «То есть бежал последним», — едко хмыкнул хозяин шатра. «Ладно, но этот профессор не в Академии же живет». Мурза. Затем мы пытались подкараулить его в доме, но только мы залезли через крышу к нему в окно, как на нас накинулась злая, как две тысячи шайтанов женщина. Я сам бился и с ней, и ухватки ракомакских убийц тоже узнал сразу. Мы смогли уйти и в этот раз. Но Абу Эфенди свалился с крыши, когда в темноте поскользнулся на черепице и сломал обе ноги. «Ага, а этот бежал первым от страха под ноги, несмотря, так?» Мужчина вновь презрительно скривился. «Он проверял, не поджидает ли нас засада на обратном пути», — возразил старик. «Пусть будет так», — вздохнул Мурза. «Но этот профессор, он же не только в академии и дома бывал. Где то еще появлялся?» «Вы правы, господин. Еще было поле, на котором этот злодей проводил свои магические опыты. Почти за городом. Казалось, что это самое лучшее место для засады, «Но...» <связывая> — подозрительно протянул Мурза, чувствуя недосказанность. «Но это место оказалось еще опасней!» — понурил старый слуга голову сильней. «Там оказалась еще одна женщина, злая, как три тысячи шайтанов!» — задумчиво предположил хозяин шатра. «Не женщина, господин, пшеница!» «Пшеница злая, как три тысячи шайтанов!» Удивление мужчины было неподдельным. «Истинно так!» «А еще сумасшедший ветеран имперского легиона, который начал по нам стрелять из какой-то магической палки, его боевой клич я никогда не забуду!» «Может, это был посох?» Слово «палка» Мурзу покоробило. Веяло от него каким-то простолюдинским невежеством. «Нет, мой господин, он держал ее не как посох, уперев в плечо и торцом наведя на нас и эта палка производила магию с сильным громом посох молний еще раз попытался прояснить для себя тот нет терпеливо ответил старик молнии там не было был только гром и что же она тогда производила стреляла солью господин так Та мурза помотал головой пытаясь соединить все услышанное воедино «Ты утверждаешь, что там была магическая палка, которая издавала гром, но стреляла солью?» «Все верно». «Да что за бред ты сейчас несешь?» Вспылил мужчина, скачил на ноги, носком сапога пнул слугу в плечо, заставив завалиться назад. «Старик, ты выжил из ума, а может, это от страха тебе начало мерещиться всякое?» «Нет, мой господин», — с обидой ответил тот. Эта соль попала Хакуя Фенди в задницу, которую ему три часа потом пришлось отмачивать в реке. Опять задница. Ладно, и блесним. Но ты говорил еще про пшеницу. Пшеница, мы бросились в ее заросли, рассчитывая укрыться от кромовой палки. Но оказалось, что в нее вселились шайтаны, и она жила. Мы пытались сражаться, но эти твари повалили нас, отобрали оружие, содрали одежду и нещадно били, чуть не убив. Больше всего, однако, не повезло к Каре Финди. Дай угадаю, в него тоже попали из этой твоей громпалки, прищурился Мурза. Хуже. Скорбно качнул головой слуга. Одна из этих одержимых шайтаном пшениц залезла ему в задницу. — развеселился мужчина. — И тут задница. И как я не догадался. — Господин, — с укором посмотрел на него старик, — и Фенди испытал ужасные мучения, но мужеству его можно было позавидовать. Собравшись силами, он смог сделать невозможное — вырвать это страшное растение из земли и вынести с поля. Пусть нам не удалось захватить самого профессора, но мы смогли вывести то, над чем он работал. Слуга сдернул покрывало с продолговатого предмета рядом, и Мурза увидел мелкоечеистую клетку, в которой, понурив колос, сидела крупная пшеница. Впрочем, оказавшись на свету, она немедленно встрепенулась и принялась яростно бить по клетке. Наложница вскрикнула и испуганно отпрянула, прячась за спину своего господина. «Живая — Живая? Мурза, отодвинув на затылок челму, во все глаза смотрел на невиданное растение. И как не сдохла по дороге? Все благодаря каре Эфендии. Пока он бежал, она влезла к нему полностью. Мы пытались ее вытащить, но она забиралась лишь глубже. Поэтому каре пришлось героически вести ее в себе. Все две недели он страдал запором, пока магистр Силив не помог магией извлечь ее наружу. — да хозяин шатра покачал головой. Это же как надо было прогневить всадника, чтобы подобное испытать. Надо будет кару подарок какой или денег дать. А пшеницу эту магистру отдай на изучение. Пусть разберется, что это за зверь такой. И скажи своим, чтобы в следующий раз они подставляли что-то другое, а не свои задницы. Иначе я начну плохо о них думать. Проснулся я от сдавливающего грудь чувства. Поту из бешено колотящимся сердцем сел на кровати, сбрасывая одеяло, пересохшими губами прошептал короткое заклинание, зажегшее шарик света над головой. Тот осветил мои покои в замке Вейст, разогнав темноту, убеждая, что никакого постороннего тут нет. Прикрыв глаза, я принялся глубоко и размеренно дышать, успокаивая взбудораженное выбросом адреналина тела. Сон. Это был просто сон. Хотя, судя по пугающей реалистичности, во сне ко мне пришли очередные воспоминания древних некромантов. Опять темный ритуал. Только в отличие от прошлых подобных воспоминаний, в этом не я его проводил, а его творили надо мной. И меня там убивали. Как эти воспоминания оказались в темной сфере? Ответа на это у меня не было но кривой нож, которым мне вырезали ребро за ребром, никак не шел из головы. Похоже, не все добровольно соглашались на участие в создании темного бога. Тут я снова подумал про катаклизм, так удачно сработавший раньше времени. Планировали его некроманты для уничтожения богов, а значит, исходя из принципа бритвы Оккама, именно божественное вмешательство с большей долей вероятности нарушило их планы. Что я знаю о пантеоне местных богов? Всего их девять – воин, всадник, морской царь, дева, лесовик, дух бражник, мать и хозяин. Уже исходя из имен богов, можно было проследить близость местной религии к раннему политеизму первобытных людей. С некоторыми элементами античного политеизма, когда обожествляли различные природные явления – и представляли богов как покровителей того или иного рода человеческой деятельности, с тем лишь уточнением, что под влиянием, вероятно, магии, все эти боги получили самую настоящую реальную сущность, которую вполне можно было увидеть и почувствовать. Но также это напоминало название земных знаков Зодиака. Хотя звездные аспекты, применявшиеся для расчета заклинаний, носили другие названия – Но тут стоило учесть, что они, скорее всего, существовали еще до появления богов в Старой Империи, поэтому никак не учитывали их. Погасив магический свет, я поднялся, подошел к окну, отдергивая тяжелые портьеры. Была глубокая ночь, но небо было ясным, и звезды ярко мерцали, складываясь в привычные созвездия, которые Вальдемар, будучи магом, тщательно заучивал во время своего обучения. Вот только чем больше я смотрел на звезды, тем более неправильными они мне казались. Снова вспыхнула в мозгу картинка неба из подсаженных воспоминаний, неизвестной из давности. Знакомые созвездия, хоть и чуть смещенные в сторону, легко узнавались. Вот только звезд почему-то было несколько меньше. Такого не могло быть потому что галактика не крутится вокруг заштатной планетки на ее окраине ни в физическом, ни в метафизическом смыслах. И новые звезды не вспыхивают на небосводе по чьему-то велению, но воспоминание ярко отпечаталось в моем мозгу. И я мог с уверенностью сказать, что вот той группы звезд, что сейчас сияла между аспектами арк и колесо, раньше по воспоминаниям некромантов не было. Бред! Ересь — абсолютнейшая чепуха и профанация для любого, пусть даже шапочно знакомого с астрономией. Отойдя от окна, я сел на кровать, погрузившись в тягостные раздумья. Не доверять своим глазам я не мог. Память? Все же воспоминания были не моими собственными. Но я не слышал про возможность воспоминания изменять. Заставить забыть или вспомнить методики были. Но избирательно стирать отдельные элементы воспоминания... Вот это уже было что-то из разряда невероятного. Впрочем, возможно, такая магия и существовала. Не мне, а с куцем образованием Имперской Академии, капитально вычищенным и стерильным, судить о том, что есть, и чего нет. Но я очень сомневался, что именно эти воспоминания были изменены. Убирать звезды? Какой смысл? Тот, кто создавал сферу, не обращал внимания на подобные мелочи. Задача их была куда грандиозней и совсем в другой плоскости. А значит, приходится признать, что раньше звезд было меньше. Чтобы удостовериться в этом окончательно, мне нужен был звездный атлас, современный и старый, до катаклизма. Правда, ни того, ни тем более другого у меня под рукой не было и достать их посреди ночи была та еще задачка. Поэтому я оставил эти вопросы на утро, вновь ложась спать. Повернулся на другой бок, в надежде, что больше непрошенные воспоминания остаток ночи тревожить не будут. Поворочился немного, подтыкая подушку под голову, и незаметно уснул. Завтракая утром вдвоем с Селестиной, я уже было хотел поинтересоваться насчет Атласа, Как женщина сама, поставив кружку с квасом на стол, вдруг у меня спросила. «Вальдемар, а что это за пленные у тебя в казематах портового управления? Почти декаду сидят». Я как сидел с кружкой в руке, так и хлопнул ею себе с досады. «Точно! Слушай, совсем забыл, я же их поймал, когда они судно, на котором я плыл и угнать хотели». «Пираты?» — удивленно приподняла брови графиня. «Так казните дело с концом». «Стоп-стоп-стоп! Никого мы казнить не будем!» Тут же притормозил я ее. «Во-первых, там два мага. Со справкой, правда, но кое-что умеют. Бывшие ученики моей академии. Я им пообещал, что если проявят себя на службе, то будет им почет и уважение». «Маги?» Селестина задумчиво кивнула. «Маги нужны. Вот только пиратов у нас не любят». «Да какие они пираты!» Замахал я рукой. Так, мелкие воришки. В анкарне мелочь по карманам тырили, а судно хотели захватить, чтобы в лучшую жизнь плыть. Правда, в Этонию дурачки собрались. Графиня, услышав конечную цель их путешествия, хмыкнула. «Хм, действительно, не слишком умные. Ладно, пойдут с очередной партией в мертвые земли. Выживут, молодцы. Примем их в королевские маги и без диплома. Не выживут. Хм. Ну что ж, Северсуров. Договорились. — кивнул я. — А вот с остальными, честно скажу, не знаю, что делать. Они не магии, просто мелкие жулики. Но все молодые, незакоренелые бандиты. Может, тоже куда к делу пристроить? — Вот дел у меня больше нет, как с имперскими воришками возиться! — чуть неодобрительно произнесла Селестина. Но я видел, что хмурится она для проформы, да и по голосу чувствовалось, что возражает она больше из нежелания слишком быстро соглашаться. — Дорогая, надежда только на тебя! — проникновенно произнес я женщине, вызвав внезапно легкий румянец на ее щеках. — Ну ладно, так и быть. Посмотрю, что с ними можно сделать. — Да, — спохватился я. — Слушай, а вы во время раскопок древние звездные атласы не находили? Мне бы что-то до катаклизма и заодно новый. — Это надо спрашивать не у меня. Вытерев губы салфеткой, она позвала... «Офицер, ко мне!» Через секунду в дворцовую гостиную, где был накрыт завтрак, влетел один из селестяниных подчиненных и грохача по мраморному полу ботфортами подскочил, встав по стойке смирно. «Госпожа адмирал, по вашему приказанию прибыл!» «Проведешь, господин оборона, к нашим магам, занимающимся изучением находок из мертвых земель в храмовый район. Скажешь, что я разрешила?» «Есть, госпожа адмирал!» Отпустив офицера легким движением ладони, она чуть испытывающе на меня посмотрела и после недолгой паузы добавила «Да, ночью приплыли твои студенты, а с ними четыре дамы». «Четыре?» — я сразу понял, о каких дамах речь, разве что слегка озадачило количество. «Их должно было быть вроде бы три». «Да». Взгляд графини стал слегка ехидным. «С тремя я уже имела честь познакомиться». А вот о четвертой знаю лишь понаслышке, и хотела спросить, что тебя связывает с бывшим герцогским родом Сильфов? А, -а, -а" заволыбался я. Фиоланики, она четвертая. С ее родом ничего, а сама она, моя помощница. Изначально принял адъюнктом в Академию, но тут все завертелось, поэтому предложил тоже переехать в Тингланд. Она согласилась. «Хорошая девушка, умная, любознательная, активная, в меру инициативная», — подумав, добавил я. «А ты ее помощницы для каких дел такую активную и инициативную взял?» «Для магических, конечно», — оскорбился я намеку, который недвусмысленно прозвучал из уст моей собеседницы. «Да, а я была подумала. И почему вы все так обо мне думаете?» Недовольно поинтересовался я, вспомнив почти такую же реакцию Сильвии, ректора Академии, что я какой-то с который только и мечтает, что затащить в койку очередную понравившуюся мадам. Может, потому что ты такой и есть? Хм, скажи, с кем из оставшейся троицы ты еще не спал? Я раскрыл рот и молча закрыл его. Крыть такой аргумент мне было нечем. Я их никого не заставлял они сами ко мне пришли только и смог что буркнуть в ответ когда пауза чересчур затянулась а ехидная улыбка селестины стала до неприличия широкой разве это что то меняет склонила голову намок женщина продолжая меня разглядывать для меня да хм, ну ну разговор зашел в тупик это поняли и я и графиня поэтому поднявшись она бросила салфетку которая вытирала губы на стол «Произнесла. Их разместили на постоялом дворе в южном районе, это на том берегу. Если хочешь, можешь сначала отправиться к ним, а затем уже в храмовой. Говоришь, ночью приехали. Я быстро прикинул, что с атласами, если они есть, долго не должен провозиться. Поэтому махнул рукой. Пусть это спятся, а я пока со своим делом разберусь». Выйди из замка во двор, сопровождаемый офицером... Я оглянулся, оглядя на массивные створки замковых ворот, покачал головой. Второй раз из-за ланики наблюдаю странную реакцию своих... знакомых дам. Чем же эта выпускница Академии их так задела? Неужели все дело в том, что она банально моложе их на двадцать лет? Неужели они ревнуют к ее возрасту? А может они боятся, что та сможет меня очаровать силой своей юности? Хм, да ну бред! Я фыркнул, мотнув головой. Впрочем, женщины-существа малопонятные. Вернее, так мне, как мужчине, малопонятные. Но даже если мои догадки были верны, насчет ревности, я не собирался отказываться от помощи Сильф в своей работе. Просто потому, что и так с трудом нашел подходящую кандидатку. убедиться что наши отношения идут исключительно в деловой плоскости, и успокоятся... Под эти успокаивающие мысли я собрался в поданную карету, а заскочивший следом сопровождающий через окошко в передней части приказал. «Гони в храм магии!»